Глава двадцать седьмая. Кровь. Итце было душно. Комнатка была такой тесной, что выпрямись во весь рост и упрёшься затылком в потолок. Да ещё этот свет, от которого режет глаза. Зачем столько света? Грудную клетку давила, виски сжимала болью. Хотелось вывернуться из невыносимой чужой оболочки, вырваться из липкого хаоса, который творился в голове. Но как Итца не пыталась, она не могла даже пошевелиться. У неё опять было ощущение, что всё это происходит не с ней. Её привели в эту пустую белую комнату, в центре которой одиноко торчал стул, и заперли дверь. Было тихо, как в вакууме. Но она ещё долго шумела. Что-то кричала, стучала в дверь, даже пару раз её пнуло. Ице не нравился весь этот грохот, и комната не нравилась. Её тело дрожало, как в лихорадке, и это ей тоже не нравилось. Она хотела, чтобы всё это прекратилось, но, кажется, она ни в этом помещении, ни в этом теле ничего не контролировала. А потом всё улеглось. Её тело опустилось на стул, в голове стало свободнее. «Надо им было сразу меня здесь запереть», — зазвучало в её голове. «Не плели бы все эти сказки про учёбу». И помнила, как её тащили по каким-то коридорам. Свет, тьма, свет, потом снова тьма и мигающие огни. Окон во всех этих помещениях не было. А ещё её везли в какой-то самоходной коробке куда-то вниз. Она чувствовала совсем рядом пульсирующую, тревожную силу древа, но дотянуться до неё не могла. Древо её не слышала и, наверное, не хотела. Ему не было дела до доиться. А потом, вздохнув полной грудью, Ица вдруг перестала чувствовать под собой гладкий холодный пластиковый стул, и ей стало полегче. Комната немного отдалилась, и Итса поняла, что не слишком уж она была и тесной. Со стороны всё казалось не таким драматичным. Отпустила грудную клетку, отпустила голову. Чужое тело её больше не сжимало. Зато Итса услышала голоса. «Все эти смерти не имеют никакого значения». «Да как вы можете такое говорить?» Итса моргнула. Она не понимала, откуда идёт звук. Тело, в котором она как будто находилась минуту назад, отдалилось. Она вообще уже едва его улавливала, зато вибрации силы древа звучали всё яснее и яснее. Всё это несущественно. Они потребуют суда, родственники погибших!» Итси сделала попытку шевельнуться, но физически больше ничего не чувствовала. Зато разум, который все рассеивался, неспособный ни за что уцепиться, вдруг собрался в одну точку, и она увидела зал с тёмными сводами, с которых свешивалась паутина корней. Мелкие отростки и корни покрупнее, свод был сплетён из корневой системы самого древа, а под ним, по гладкому выложенному тёмной плиткой полу, вышагивал человек в длинном одеянии. «Позвольте вас прервать. Я думаю, господин Макус прекрасно со всем разберётся. Репутация квартума очень многим ему обязана. Высокая стройная дама в аккуратном закрытом платье из зелёной материи стояла напротив, не шевелясь. Руки она сложила на груди. «Очень многим?» — фыркнула она. «Я бы перечислил все ваши легкомысленные романы, которые, бесспорно, повредили бы квартуму, если бы не Маккус. Но речь сейчас не о вас. К счастью, Маккус знает, как затыкать недовольным рты. В любых случаях». Дама в зелёном платье отступила на шаг, а потом её голос зазвучал глухо, как будто она с трудом сдерживала гнев. «Мои романы...» каким бы эпитетом вы их не наградили. Не касаются даже вас, ваше святейшество. А что касается нашей текущей проблемы, то компенсация этим людям хуже плевка, как будто это мы признаем ее вину. И ладно, еще родные служащих, с ними проще, но брат госпожи Ли, вы понимаете, во что это может вылиться? Она занимала высокий пост, а ее брат служит в центральном храме. Прошу вас, госпожа Таары, успокойтесь. «Присядьте, глотните тёплого шоколада, вам полегчает». Человек в длинном одеянии подошёл к чайному столику, который окружали гостеприимно отодвинутые кресла. Не усаживаясь, он наполнил одну из чашек густой тёмной жидкостью, которая распространяла приторный аромат, а потом и другую. На одну указал, вторую взял в руки и немного из неё отпил. Очень неплохой шоколад. По сторонам зала тянулись диваны, из-под сводов лился мягкий свет — и приятная, едва слышная музыка. Несмотря на то, что этот зал располагался глубоко под землёй, его, очевидно, приспособили вовсе не для коротких посещений. Мне не до шоколада, господин Рит, и вы это прекрасно знаете. Человек в длинном одеянии отставил чашку. Жаль, что ваша питомица вас так разочаровала. Мои разочарования волнуют меня куда меньше, чем возможный резонанс. Я повторяю, Маккус обо всем позаботится грязь он почищать умеет повисло молчание когда дама заговорила снова в ее голосе что то переменилось она же просто девочка как это возможно физически солдаты в городе на заслоне даже здесь на оси когда она успела здесь побывать как неужели вы верите что это она я не только верю я этому очень рад голос человека в одеянии прозвучал жестко вы «Рады? Дорогая кая этой девочке нужен был стимул. И свобода, которую я ей дал, послужила им. Вы и сами говорили, она просидела всю жизнь в заперти, она слишком наивна, слишком мало понимает, слишком ярко всё почувствует». Именно это и случилось. Первые шаги в большом мире заставили её перешагнуть порог. Вы никогда не верили в гипотезу Маккуса. Так и было но вера и надежда — вещи разные. Значит, вы надеялись, что так получится? Вы ждали, что из-за новых впечатлений она, как вы выразились, перешагнет порог, и неважно, что в процессе она оставит за собой гору трупов? Кайя, откуда такая мелочность? Вы же не хуже меня, понимаете, каковы ставки. Думаю, и вам теперь очевидно, что она вовсе не просто девочка. И ничего из этого мы не увидели бы, «Заприма её с первого дня в изоляторе. А когда состояние её сестры достигнет критической точки, у специалистов, наконец, сложится объективная картина, и будьте уверены, мы докопаемся до механизма, который ею движет». «Теперь вы переоцениваете гипотезу Маккуса», — заявила госпожа Таары. скажите что вы к этой гипотезе относились скептически?» «А как же господин Ориус?» «Дама даже не моргнула, но и поняла Древо уловило в воздухе новую перемену. «Да, да, госпожа тары можете не утруждать себя объяснениями». С лёгкой улыбкой продолжал человек в длинном одеянии. «Я прекрасно знаю, зачем вы поддерживаете его проект. Знаю, и зачем вы привезли туда девчонку. Знаю, зачем вы так потакали её интересу к челнокам. Вы не только верили. Вы делали всё, чтобы бутончик наконец распустился. Вы надеялись, что она сможет вылечить ваши челноки уничтожить, наконец, преграду, которая держит остров в пузыре гравитации. А эти черепахи из парка, которых вы так спешно велели убрать и препарировать, вы думали, что и это от меня скроете? Думали, что я не узнаю про очередной, неудачный эксперимент господина Ориуса? Я только никак не пойму, зачем он поднимал этих черепах в воздух не в центре полётов, а в городе? Может, у храма энергетика лучше? Не отвечайте, всё равно ничего не вышло. И препарация тоже никаких чудес не открыла. Как видите, я в курсе. И вот ещё что. Про вашего юного агента из студентов. Пешкой его называть некрасиво, правда? Я тоже всё знаю. Знаю, что вы забрали с третьего его малышку-сестру, а парня мотивировали ради сестрёнки плясать под вашу дудку. Неплохой рычаг давления, согласен. Только вот место заключения для вашего рычага вы выбрали неудачное. Вы держали малышку у себя в апартаментах, не так ли? На оси от меня секретов нет, даже в личных комнатах. А забавно, как легко вы говорили обо мне и моей вере, когда сами выстроили такую интересную схему. Нет, дорогая госпожа Таара, мне кажется, это вы кое-что переоцениваете. Себя и свою власть. Дама расцепила руки. — Вы забываетесь, Ритт. «Ваш секрет мне известен, и вы это прекрасно помните. Неужели вы не боитесь...» Человек в длинном одеянии посуровел. Фигура его распрямилась. «Мне это надоело. Если вы думали, что я дам себя шантажировать, спешу вас разочаровать». «Но ваш сын...» «Вы, кая просто глупая девчонка», — выплюнул человек в длинном одеянии. «Вы в квартуме, случайно. Вы обязаны этим местом своему деду» но теперь когда его нет держать на вашей должности банальное украшение цветастую птичку без мозгов я смысла не вижу не смейте даже заговаривать про мою семью это не ваше дело подумайте лучше о себе вам плевать на судьбу вашего сына вам не важно ваше место в квартуме ведь вы не хуже меня понимаете что никакой магку с пятно с вашей репутацией не смоет вы рит духовное лицо вы брат храма вы его глава Вы не имеете на пара никакого права. И на ту несчастную женщину вы тоже никогда права не имели. И что теперь? Выйдите на арену и расскажете гражданам, что нарушили обед без безбрачия? Что боги и их заветы могут катиться в бездну?» Голос у дамы звучал хлёстко, но человек в длинном одеянии даже не дрогнул. «Не играйте со мной в игры, дорогая кае Мой сын не имел права появляться на свет». «Ах, так вы решили от него отказаться?» сделайте вид, что вам всё равно?» «Нет, дорогая Кайя, я отказываюсь от вас. Вернее, вы отказываетесь от своего места в квартуме. Это ещё что за новости такие?» «Не понимаю, Рит. Разъясните, уж будьте так любезны». «Разъясню. С превеликим удовольствием». Лязгнули двери. Застучали шаги. Воздух в зале колыхнулся, и крышки под сводами зашуршали. «А вот и вы, Маккус. Проходите, проходите». «И вы, господа, тоже. Уже нашли моего племянника? Чудесно». Дама попятилась, но её окружили люди в синей форме. Вперёд вышел мужчина в тёмном. Его лицо было не разобрать в полумраке, но яйца слышала глухое раздражение, с которым вибрировала сила древа, как будто оно предчувствовало не ненастье. «Я же говорил, госпожа Таара, вы совершенно не умеете скрывать свои тайны». «Кстати, я знаю, что вы с большим удовольствием убрали с поля боя моего... племянника». Это слово он произносил с усмешкой, и яйца стало ясно. «Племянник — лишь официальное именование. Удобная ложь, которая не мешает отцу видеться с сыном. Вы ведь не только шантажировать меня хотели. Вам мешал мой племянник. Он, конечно, лез куда не следует, но его любопытство сыграло мне на руку». Когда для нашей гости готовили карту, помимо геолокатора и блокатора связи с другими кольцами, вы добавили ещё кое-что от себя. И мне было интересно, что именно. Слышали? Откуда вы могли такое слышать?» Голос дамы звенел. «О, всё дело в ваших личных проектах. Это корпорация «Эгос», в судьбе которой вы принимали такое участие. Это же там разработали ту интересную надстройку?» Индивидуальность, которая, по сути, была никакой не индивидуальностью, а дружелюбным шпионом. Мне тоже хотелось послушать, что вам сообщает этот «Шемус», как его назвала наша гостья. Так что Пар по моему заданию любезно предоставил мне доступ. О нет, сам бы он вскрыть такую сложную программу не сумел. Это все ваши друзья из Эгаса мне помогли. Они рассказали, как вскрыть карту и как подключиться к шпиону. Пар же все это сделал за меня. «А Эггас...» «Маккус, расскажите, какая судьба постигла эту структуру и её сотрудников?» «Корпорацию ликвидировали, ваше святейшество», — отозвался мужчина в тёмном. «Чудно, просто чудно. Давно пора было почистить этот псевдонаучный мусор. А что с этим господином... Не помню его имени. С тем человеком, который возглавил один из проектов Эггаса. Глаз ворона, кажется. Его понизили, ваше святейшество». «До третьего кольца. Он отбыл позавчера». Дама дрогнула. «Видите, госпожа Таара, как я расправляюсь с вашими пешками», — заулыбался человек в длинном одеянии. «Мелко мстите, Рит. Неизящно», — прошипела дама. «А чего же? Изящество в мелочах?» Человек в длинном одеянии улыбнулся. «Но, верите или нет, расстраивать вашу личную жизнь я стремился меньше всего». «А вот ваша поддержка Эгоса, все эти чудо-голограммы, искусственный интеллект?» «Скажите, все эти проекты были никому не нужны?» «Ну отчего же?» «Но вам в первую очередь». «Девчонки, к примеру, перепрошили карту, и этот её шэмус — очень сырая разработка, но, позволю заметить, довольно для вас удачная. Девочке нужен был умный советник, она его получила. А то, что он транслировал все её разговоры вам, она, конечно, не знала» как и вы о том, что я также получу доступ. А с ним увижу и все данные, которые девчонка будет сохранять у себя на карте. Кстати, про данные. Вы подсунули ей записи меченых. Зачем, скажите на милость? Неужели вы пытались натолкнуть ее на мысль, что видения меченых могут иметь ту же природу, что и чудо-голограмма из глаза ворона? Но вы же понимаете, Кая, что это лишь ваши предположения. «Более того, ваши пустые надежды». «Глаз ворона» — старый бесперспективный проект, основанный на плохо расшифрованных пещерных каракулях наших предков. К тому же мы ведь с вами условились нигде не упоминать метку. Нам же не нужно, чтобы по острову ползали слухи. А этот ваш глаз, все эти внетелесные путешествия, попытки перенести сознание — всё это чистые воды спекуляции, госпожа кая Мы не знаем, что видели те меченые и как это работает. Не можем знать наверняка. Но то, что вы пытались заставить эту девочку поверить в её галлюцинации, я почти удивлён. Вот так вы о ней печётесь? Заставив думать, что её видение — ваше голографическое чудо-связь? Честно говоря, судя по тому, что передавал её Мобус, господин глаз ворона со своими чипами постарался на славу. Галлюцинации у девчонки были отменны А эти её воображаемые друзья — Итса, рей Расскажите ей, что всё это было голографическим театром вашего милого друга-господина Глаза-ворона. — Рит, послушайте. Голос дамы звучал серьёзно, но человек в длинном одеянии не дал ей договорить. — Довольно. Я до последнего не верил в те записи, которые вы нашли. История с меткой богов, с этими надеждами на силу мысли — всё это сектантская ересь. Но вы настояли, чтобы я обратил внимание на эту девчонку. И я был готов поверить во что угодно. Знаете, госпожа Кая, если бы мне сказали, что на наш остров спустились боги, я бы их такое поверил. Но не вздумайте заговаривать мне зубы. Я знаю, что вы сейчас скажете. Якобы не было никаких чуда голограмм ничего море не показывали. Верно? Вы мне это сейчас хотели сообщить? Дама молчала. Человек в длинном одеянии фыркнул. «Вы просто девчонка, Кайя. Глупая, слабая девчонка, которая возомнила, что может обдурить взрослого умного человека. Что, не получилось?» «Довольно», — он махнул рукой. «Маккус, как и договаривались, позаботьтесь, пожалуйста, о госпоже Таара. И не забудьте о её юном агенте. Как его? Тай?» И, кстати, заодно разберитесь с подружкой моего племянника. Эти ребята, боюсь, узнали слишком много. Прошу вас, господа, приступайте». Люди в форме перестроились, но к выходу никто не устремился. Кольцо, окружавшее дому, разомкнулось. Солдаты шагнули к человеку в длинном одеянии. «Маккус, в чём дело?» «Простите, ваше святейшество». Мужчина в тёмном вздёрнул подбородок, и глаза его нехорошо заблестели. Человек в длинном одеянии замер. Ухмылка исчезла с его лица, но голос даже не дрогнул. «Вот как, значит, вы заговорили, дорогой мой друг Маккус. Значит, вы мне больше не друг. Я никогда не был вам другом. Вы считали меня своим слугой. Но и Рики не безмозглые, ваше святейшество. Они тоже соображают. А некоторые весьма неплохо». Я понял. Человек в длинном одеянии вдруг расплылся в улыбке. «Браво, госпожа Тары, браво!» Вот что значит вы провернули. Но, Маккус, это же вы меня убеждали, что у госпожа Таары не место в квартуме. И что же стоило ей сменить гнев на милость, как и вы на ходу переобулись? Быть просто девчонкой не так уж и плохо, — заметила дама. Как, кстати, шоколад? Неплохой? Я подсыпала в него бледные наперстянки. Но вы, я уверена, через пару минут и сами это почувствуете. Человек в длинном одеянии медленно обернулся к чайному столику, как будто ноги его уже не слушались. Мужчина в тёмном протянул руку даме, и та, поколебавшись, с мгновения охотно к нему шагнула. Итса вздрогнула. Её тело переполняла энергия. Вены и артерии, мышцы и кости, нервы и внутренние органы. Она, кажется, ощущала дрожь в каждой клеточке. Она поняла, что выныривает. Сила древа, звеневшая в её ушах, стала затихать, и истончаться, и скоро замолкла совсем. Когда Итса пришла в себя, Рэй понял. Он до последнего надеялся, что этого не произойдёт. Как бы всё стало просто. «Итса, слушай, нам нужно отсюда улетать». Он потряс её за плечо и невольно поморщился. Итса неприятно напоминала кудрявую, только взгляд у неё был пустоватый, не слишком осмысленный. А может, это из-за шока. Итца сидела на полу, неловко привалившись спиной к стене за преподавательским столом, и недоумённо оглядывалась. Она, вероятно, и не помнила, как Рэй затащил её в пустую аудиторию. К тому времени она уже, скорее всего, отключилась. Он обнаружил её в одном из коридоров после того, как забрали кудрявую. Итца была в красном платье, явно стянула из чего то шкафа. И он не сразу заметил пятна крови. Только когда она обмякла у него на руках — и перепачкала его чем-то липким. Сначала Рэй решил, что Итсу ранили, но, ворвавшись с ней в пустой класс и осмотрев её как следует, не нашёл никаких повреждений. Тогда он испугался не на шутку. Итса была в крови, только вот не в своей. Слова кудрявые оказались вовсе не предположением. 94-я Итса не прошла тест. Она его с треском провалила. Зря он так надеялся на древо. Может, поначалу сознание Итси и подавало надежды, но потом всё пошло не так. Теперь нельзя упускать её из виду. Ни на минуту, ни на секунду. Они улетят отсюда, а по пути... Возможно, он найдёт способ её отключить. Но Итси не робот, и просто вырубить её нельзя. Единственное, что остаётся, это избавиться от неё по дороге. Только вот как её выкинуть в бездну? Итси же на девяносто девять процентов и девяносто девять сотых... Такой же человек, как и он сам. Всё, пришла в себя. Рей деловито помассировал ей пальцы. Нам нужно идти, чеш. Ица с трудом сфокусировалась на Рэе и долго на него смотрела. Когда кудрявая вытолкнула Рэя из своей комнаты, он слышал стук шагов на лестнице. Гвардия. Об этом и предупреждал её мобус. Рей бросился в другую сторону и думал, что кудрявая побежит за ним. Но когда он обернулся, ее уже схватили. На шум из спален высунулись студенты, и Рэй, недолго думая, заскочил в одну из открывшихся дверей. Эта башня не сильно отличалась от той, которую теперь обшаривала группа солдат. Но за окном виднелось дерево, и Рэй легко спустился по нему, выбравшись из распахнутого окна. В поисках выхода он долго плутал по внутренним дворикам и коридорам и нашел подсобку с длинными рядами шкафов, в которых висела желтая явно форменная одежда. Она казалась слишком яркой и могла бы привлечь нежелательное внимание, но Рэй уже понял, что здешние люди любят цветастые К тому же, это была чистая непотрёпанная одежда, в отличие от его собственной. Так что Рэй, недолго думая, переоделся. А потом, выскочив во двор, обнаружил Итсу. Никаким совпадением это, конечно, не было. рей это понял, когда она открыла рот и сказала, «Меня схватили. Я там. Я заперта». И Рэй, наконец, понял, зачем Итсу понесло на этот остров и зачем она ошивалась в этой академии, где жила и училась Кудрявая. Она считала, что Мора — её копия. Что это Мору создали по дурацкой ошибке, ведь копией в природе быть не должно. Но из-за того, как соединило их сознание древа Итса перестала понимать, где она, а где её оригинал. И потому Итса стремилась туда, где она и должна была быть. На этом острове. В этой академии в этом красном форменном платье. «Дурная деревяшка!» — прошептал Рэй, вспоминая, с каким благоговением поглаживал корни древа на своём острове. Он верил, что древо решит все сложности, поможет ему, наконец, доделать проект, на котором он помешался. А вышло наоборот. «Я должна выбраться. Мне нужно... нужно...» Бормоча себе что-то под нос, Ица приподнялась на ноги и, держась за стену, поковыляла к дверям. В красном вечернем свете аудиторию переполняли тени. Светила заглядывала сюда сквозь сад, и казалось, что по полу раскидали ядовитых хасри. Ступишь, и в ногу вонзятся смертоносные клыки. «Нам нужно найти наших черепах, яйца Рэй ухватил её за локоть. «У тебя работает подключение. Ты можешь их найти через сеть?» Итса моргнул разглядывая пальцы Рэя на своей руке. «Наши черепахи мертвы, рей Совершенно осмысленным ясным голосом отозвалась она. Я знаю, но в моей ещё оставался тойль. Нам нужен тойль, яйца Ищи черепахи в саду у молельни, мёртвые черепахи. Ну, придумай сама, как их найти. Ица всё не сводила глаз с его руки. В открытых источниках ничего нет. Все газеты молчат. Заметки убрали. Ожидаемо. А в открытых Ну, давай, Ица, я знаю, что ты это умеешь. Ты же отключила экранные излучатели. Такая задачка тебе точно по зубам. Тут есть какой-то черепаший гараж, — начал рей Там их сотни, может, даже тысячи. Нет, — качнула головой яйца. В центре полётов их нет. Рэй едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. Какие уж у местных челноков полёты. Их поместили в лабораторию, — наконец выдала яйца. Это где? Что за лаборатория такая? Медцентр, что ли? рей вспомнил то здание, на ступеньках которого он сидел с кудрявой. «А как же она? Как же кудрявая, он улетит, не сказав ей ни слова?» «Нет, это закрытая лаборатория на оси. Информация о ней засекречена». «Засекречена? Ну, ясно. И где это ось?» «Я тебя отведу». Ица аккуратно высвободилась и протянула ему руку. Что-то в её тоне, мягком, почти нежном, Рэю не понравилось. Его передёрнуло. И её руки, и его собственные, были перепачканы в крови. «Подожди», — он придержал Итсу, — «ты знаешь, куда отвели Мору?» Итса смотрела в сторону, как будто пыталась собраться с мыслями. Кажется, она не понимала, о ком он говорит. «Итса, где она? Где... Где ты?» Он сжал её руку. «Если из-за древа она осознаёт себя Морой, то должна знать, что с ней». «Я тебе не нужна», — чужим голосом отозвалась Итса, всё так же не глядя на Рея. Он помедлил. «Всё верно, он не должен гоняться за Морой. Кудрявое не его дело. Рэй должен забрать Итсу и улететь. Но почему ему упорно кажется, что этого уже недостаточно?» «Её... Ее... то есть тебя... тебя забрали из-за меня?» — спросил рай «Ты вообще здесь ни при чём?» — мотнула головой Итса. «А может, Кудрявую забрали из-за Итсы?» Итса же натворила дел, теперь во всём могут обвинить Мору но куда её, то есть тебя отвели ица скажи мне пожалуйста потребовал рей ица пошла прочь так и не ответив а рей вдруг подумал магнума из него никогда бы не вышла таким как его отец судьба низших безразличны а рейю даже называть их так стыдно